Так незаметно пролетело полгода. К концу осени 1947 года я сделался для Бориса совершенно незаменимым. На мне лежали все его дела, в то время как татарины и созданные Громовым эскадрон смерти разбирались с неугодными. Вызова в Москву от госбезопасности Борис еще не получил, но к тому времени он, похоже, уже не горел желанием возвращаться в столицу. Лагерь и шахта превратились в подчиненную ему территорию. Жил он со всеми удобствами под охраной личной армии и накапливал все больше богатства. Впрочем, вполне возможно, что московское начальство предпочитало не отзывать его в Москву, а держать в Сибири, тем самым укрепляя там свою власть. Между Москвой и Борисом шла активная переписка, не по почте, конечно. Письма доставляли по железной дороге секретные курьеры. Все, как на подбор, высокие, с холодными, как лед, глазами. Когда такой человек входил в комнате, казалось, тут же опускалась температура. А заключенные, работавшие на шахте, тем временем продолжали умирать один за другим, и тела их, как и раньше, сбрасывали в шахтные выработки. Борис всесторонне оценивал, на что способен тот или иной лагерник. Физически слабых с первого же дня нещадно эксплуатировали, урезали рацион питания, и чтобы избавиться от лишних едоков, выжимали из них все соки и быстро спроваживали в могилу. Отнятые у слабаков продукты отдавали сильным, повышая таким образом производительность труда на шахте. В лагере воцарился закон джунглей. Сильные забирали себе все, слабые мерли, как мухи. Как только рабочих переставало хватать, в товарных вагонах, как скот, откуда-то привозили новую партию заключенных. Бывали случаи, когда до 20% людей умирало в дороге. На это никто внимания не обращал. Большинство новичков прибывали с Запада. Это были русские выходцы из Восточной Европы. К счастью для Бориса, сталинская машина насилия не сбавляла там оборотов. Мой план был убить Бориса. Конечно, отправив его на тот свет, никаких гарантий, что положение в лагере изменится к лучшему, я бы не получил. Так или иначе... Ад, наверное, продолжался бы. Просто нельзя было допустить, чтобы такой человек существовал и дальше в этом мире. Верно, — говорил Николай, — он как ядовитая змея, и кто-то должен отрубить ей голову. Жизнью своей я не дорожил и был готов обменять ее на жизнь Громова. Но действовать следовало наверняка. Приходилось дожидаться момента, когда я буду абсолютно уверен в том, что уложу его сразу, одним выстрелом. В предвкушении удобного случая я по-прежнему продолжал разыгрывать роль преданного секретаря. Но, как я говорил, Борис был очень осторожен. И днем, и ночью татарин следовал за ним, словно тень. Но даже если мы останемся наедине, как я его убью, без оружия? Да еще с одной рукой. И все же я набрался терпения и ждал, когда придет мое время. Верил, если есть Бог, Он даст мне когда-нибудь этот шанс. В начале 1948 года по лагерю поползли слухи, что японских военнопленных в конце концов все-таки отправят на родину. Якобы весной за ними придет судно. Я спросил у Бориса, правда ли это. — Все правильно, — ответил он. — Так оно и есть. Скоро всех вас репатрируют в Японию. Мировая общественность, видите ли, недовольна. Мы не можем вас больше здесь держать, заставлять работать. Но у меня есть к тебе предложение, лейтенант. Может, останешься здесь у нас, уже не пленным, а свободным советским гражданином? На меня ты здорово работал. Уедешь, где я замену найду. — Тебе рядом со мной будет куда лучше, чем в Японии. Вернешься без гроша и будешь мучиться. Говорят, у вас там есть нечего. Народ с голодом рет. А здесь у тебя все — деньги, женщины, власть. Серьезное предложение. Я знал слишком много секретов Бориса, и он, по всей видимости, боялся меня отпускать. Стоило отказаться, и он вполне мог меня ликвидировать, чтобы заткнуть рот. Но страха не было. Поблагодарив его, я сказал, что переживаю за родителей и сестру, и хотел бы вернуться домой. Борис пожал плечами и больше ничего не сказал. Исключительный шанс покончить с Громовым представился однажды мартовским вечером когда до репатриации оставалось совсем немного. Мы оказались с ним наедине. Татарин, неизменно находившийся при нем, куда-то отлучился из комнаты. Еще не был девяти, я, как обычно, сидел за бухгалтерией. Борис, редко засиживавшийся в конторе так поздно, за столом писал письмо. Он потягивал из стакана коньяк, а вторучка бегала по лежавшему перед ним листу бумаги. На вешалке вместе с его кожным пальто и шляпой висел пистолет в кожаной кобуре. Не тот громоздкий, неудобный ствол, что имелся на вооружении советской армии, а немецкий — Вальтер ППК. Говорили, что Борис отобрал его у эсэсовского подполковника, взятого в плен при форсировании русскими Дуная. На рукоятке Вальтера всегда начищенного до блеска, были выгравированы, похожие на две маленькие молнии буквы «СС». Я много раз наблюдал, как Борис чистил свой пистолет и знал, что в обойме всегда восемь боевых патронов. Раньше Борис ни разу не оставлял кобуру с оружием на вешалке. Никогда не терявший бдительности, работая за столом, он неизменно держал пистолет под рукой в правом ящике. В тот вечер он почему-то был очень оживлён, много говорил и поэтому, наверное, забыл об осторожности. Вот он, мой шанс. Сколько раз я прокручивал в голове, как одной рукой снимаю оружие с предохранителя, быстро досылаю патрон в патронник. Наконец решившись, я встал со своего места И прошел мимо вешалки, делая вид, что мне понадобилась какая-то бумага. Борис погрузился в письмо и в мою сторону не смотрел. Не останавливаясь, я на ходу вытянул пистолет из кобуры. Небольшой он целиком помещался в ладони, и, потому как надежно и удобно лежал в ней, я сразу понял, какое это замечательное оружие. Встав напротив Бориса, я снял пистолет с предохранителя. Зажал его между коленой правой рукой взвел затвор. Патрон с негромким металлическим лязгом вошел в патронник.